они вытянули из вас все показания на дознании и вас оправдали», — сказал он. «Но это не значит, что дело кончилось ко всеобщему удовлетворению. Всему свету понятно, что это сделал один из вас, и мне посчастливилось узнать, кто именно. Однако, раз уж вы моя собственная плоть и кровь, я лучше сам наведу среди вас порядок, чем сдавать полиции». Тётя Каролина, чье самообладание ограничило состоянием транса, Повернулась к Кэмпиону и Маркусу. «Я хотела бы, чтобы вы оба, — сказала она, — отвели Джойс в утреннюю гостиную и немного обождали там. Джойс, дорогая, попросите Элис поставить на стол еще один прибор. Она видела, как уходил мизер Физерстоун и, может быть, не знает о том, что кузен Джордж остается с нами. — И велите ей приготовить для меня комнату, — сказал кузен Джордж. «Бывшую комнату старика Эндрю. Я уверен, что он умел устроиться с комфортом. Мне нужно, чтобы в комнате горел камин, и чтобы на каминной полке стояла бутылка виски. Это единственное, на чем я настаиваю. Ну а теперь выметайтесь! Мне есть, что сказать моим милым родственникам». И тут чувствительные нервы тети Кити которая не могла больше выносить подобные испытания, окончательно сдали. Она выскочила на середину комнаты, как охваченный ужасом кролик. «Дух зла!» – истерически завопила она. «Дух зла вездесущ! Еще один дьявол послан сюда, чтобы терзать нас! о о о Каждое из трех последних восклицаний было произнесено на тон выше и громче, чем предыдущее. Она несколько секунд раскачивалась из стороны в сторону, стоя на месте, и, наконец, рухнула на пол, рыдая и брыкаясь, как сумасшедшая. Зрелище было угнетающим и даже жутковатым. Впервые после своего появления кузен Джордж почувствовал себя не в своей тарелке. Он отодвинул ноги от несчастной женщины, дергавшейся на полу, взял в руку стакан и сунул сифон под мышку. Держа графин в свободной руке, он направился к двери. «Я не могу этого выносить», — сказал он. «Посижу в библиотеке, пока вы не будете в состоянии выслушать меня. Еду мне пусть поставят, ибо быстрее на письменный стол старого дяди Джона. И запомните, что с этих пор эта комната моя. Теперь я хозяин в доме». Кэмпион открыл дверь, и когда кузен Джордж взглянул на него, наклонился к нему и тихо проговорил. Когда вы будете в библиотеке, поднимите жалюзи. На одном из окон есть для вас послание. Мужчина уставился на него в недоумении, но Кэмпион больше ничего не сказал. И в конце концов кузан Джордж, спотыкаясь, вышел. Глава 20 Пришествие дьявола. Эх, черт меня побери! «Если бы не старый Харрисон Грегори, я бы отправился ночевать в клуб», – сказал дядя Уильям. Он расхаживал зад и вперед по утренней гостиной, заложив пухлые руки за спину. Его короткие седые волосы были взъерошены, а усы воинственно топорщились. Двое других мужчин, находившихся в комнате, тоже стояли. Кэмпион облокотился на каминную полку с таким безразличным и отсутствующим видом, что казался почти неживым. Маркус стоял у дальнего окна, глубоко засунув руки в карманы и уставившись в пол. Резкий свет, который отбрасывали плафоны медной люстры в виде водяной лилии, делал комнату неуютной, и во всем доме чувствовалось почти невыносимое напряжение. Дверь была закрыта, но даже ее толстые деревянные панели не могли заглушить звуков доносившихся из библиотеки, где кузен Джордж, сидя на стуле покойного главы колледжа Святого Игнатья, поливал священный письменный стол виски и содовый и нечленораздельно мычал, отдавая распоряжение. Он настоял на том, чтобы дверь в библиотеку оставалась открытой и отпускал оскорбительные замечания в адрес всех, кто проходил мимо двери в сторону лестницы или входной двери, попадая в поле его замутненного зрения. Тихий старый дом был поставлен с ног на голову. Традиции, которые поддерживались на протяжении 50 лет, были грубо отринуты. Привычный ход повседневного существования прервался, и, казалось, даже мебель протестовала против нарушения спокойствия в доме. Дядя Уильям, испытавший одно из самых жестоких потрясений за всю свою жизнь, к тому же после долгого периода напряжения, был сам на себя не похож. Он был в таком состоянии, что совершенно не мог оставаться на одном месте. Революция в стране, наверное, произвела бы на него меньшее впечатление. Ужин не состоялся. Тетя Кити осталась в своей комнате, и Джойс все еще тщетно пыталась уложить ее спать. Кузен Джордж Милостиво решил остаться в библиотеке, где он вслух раскритиковал принесенную ему еду. Тетя Каролина также отсутствовала, и это, возможно, повлияло на состояние духа в доме больше, чем что-нибудь еще. Не считая редких периодов болезни, миссис Фарадей занимала место во главе стола с 1896 года, со дня похорон ее мужа. Дядя Уильям снова разразился тирадой. «Я не понимаю маму», — сказал он. «Если она не позволила нам вышвырнуть его из дома, то почему она не послала за полицией? Этот тип явился сюда с какой-то фантастической историей, а она приняла его россказни всерьез?» «Можно подумать, что она и в самом деле ему поверила!» Маркус пожал плечами. «Иногда и пустомеля может рассказать что-то, заслуживающее внимания», — заметил он. Дядя Угильям остановился на полпути, и его голубые глазки, казалось, чуть не вылезли из орбит. «Вы думаете, что...» — начал он и умолк. Он повернулся к Эмпиону и спросил, «А вы тоже считаете, что он что-то знает?» Господи, боже мой, неужели вы хотите сказать, что кто-то в этом доме, один из нас, убил старого Эндрю и Джулию? Я хочу сказать, даже после всего, что выяснилось на дознании, он вдруг тяжело опустился на один из стульев, стоявших у стола. «Храни меня, Господь!» Маркус выпрямился и стал беспокойно мерить комнату шагами. Я очень сожалею, что миссис Фарадей не послала за полицией, сказал он. Это очень странно.